Внешнее намерение Какое-то странное название у этого сновидения. Разве бывает намерение внешним? Если действовать, руководствуясь только соображениями обыденного опыта в материальном мире, то это будет внутреннее намерение. Большинство людей так и поступает, думая, что все происходящее подчиняется законам физики. Другими словами – Они живут, не подозревая о существовании обратной стороны зеркала. Допустим, вы передвигаете кубики руками в материальном мире. Здесь работает ваше внутреннее намерение. По ту сторону зеркала, в пространстве вариантов, существуют виртуальные копии этих кубиков. Если создать в мыслях слайд, картину, где кубик сам передвигается в новое положение. Мысленная энергия подсветит соответствующий вариант, и кубик материализуется в целевой точке. Заметьте, мысли не двигают предмет физически. В данном случае перемещается кадр реальности, где кубик уже находится в другом месте. Движение кадра осуществляется внешним намерением. Таким образом, внутреннее намерение работает в материальном мире, где действуют законы физики, а внешнее – с обратной стороны зеркала, в метафизическом пространстве. И откуда же берется это внешнее намерение? Оно существует как мыслеформа – образ, который создается в голове человека. Если душа и разум сходятся в единстве, образ обретает четкие очертания, и тогда дуальное зеркало тут же материализует соответствующий ему виртуальный прототип из пространства вариантов в действительность. Однако единство души и разума чаще всего достигается лишь в худших ожиданиях, от чего те и реализуются как будто назло. В остальных же случаях либо душа не хочет, либо разум не верит Вот и получается, что мыслеформа размыта И механизм внешнего намерения не запускается Я всегда говорила, все мои порывы проваливаются в дремущий кретинизм этого умника Ладно, давайте лучше смотреть сновидение К нам присоединились Такер Лежу, читаю сейчас Про внешнее намерение Обалдеть просто По поводу внешнего намерения Есть одна мысля у меня Интересует ваше мнение Внутреннее намерение это когда мы идем к чему-то Внешнее это когда К нам идут а Как сделать так, чтобы к нам само все пришло В физике, если образуется область повышенного давления То она рассасывается по областям Где давление ниже И устанавливается равновесие Если есть область пониженного давления, то получают потоки, направленные из областей, где давление выше, для выравнивания давления до некоторого равновесного уровня. Поэтому, чтобы к нам само все пришло, нужно каким-то образом сильно понизить давление, и равновесные силы принесут то, что нужно, если их настроить на это. Как мне кажется, аналогом давления в трансерфинге может служить важность. Значит, для создания пониженного давления нужно эту важность снизить очень-очень сильно. Какую важность? Важность самого человека и его проблемы. Для снижения важности самого человека есть разные методики. У Кастанеда, например, разные техники борьбы с чувством собственной важности, ЧСВ. В религиях, например, используются мотивы, в которых человек считает себя прахом, пылью перед Богом и смиренно просит его простить за что-то или решить какую-то проблему. Для снижения важности самой проблемы, как мне кажется, отлично подходят методы Симарона, когда проблема переименовывается во что-нибудь смешное и нелепое. Таким образом, получается, Набросок техники Понизить свое ЧСВ почувствовать себя пылью, прахом Ничтожным атомом перед равновесными силами Переименовать свою проблему во что-то смешное Создать слайд, где эта проблема уже решена И с позиции своей нулевой важности Продемонстрировать равновесным силам Этот слайд Чтобы они, равновесные силы, знали, что именно нужно для компенсации А потом отпустить все на волю равновесных сил Не забывая следить за волной удачи О конкретных нюансах техники надо подумать дальше, пока есть только общий набросок Андрей? Вот занижение важности ниже нуля как-то совсем не, не мурчит По-моему, с точки зрения равновесных сил Оно ничем не отличается от завышения важности То есть реакция-то будет Но совершенно не факт, что такая как надо Да и чтобы занижение сработало Оно должно быть настоящим А не маской для обмана Равновесных сил о достижения цели Их не обманешь Они не думают Мне куда больше по душе рекомендованное Нейтральное зануление И ощущение единства с миром Прочувствовать с собой все эти Песчинки, пылинки, атомы Осознать, что ты Не важнее их, но и не хуже «Мне тоже кажется, это перебор. Другая крайность этой самой важности...» Не сработает Более того, религии Это мощнейшие Маятники, задачи которых Вы знаете Естественно, они подчиняют волю Человека себе Возможно, также и путем Сильного понижения Важности Угодно ли Богу, чтобы его творение Считало себя прахом «И так раздолбаем был, а сейчас, после прочтения трансерфинга, и подавно. Нет, весел, конечно, но только я завис. Не могу свою цель найти». А, видать, слишком сильно важность ко всему снизил. Даже пробовал искать что-то новое, но ничего не доставляет такого увлечения, какое должно было бы быть. Это в детстве что-то такое было, увлекался, радовался. Как это найти сейчас? Мне кажется, это самый сложный вопрос трансферфинге. Как найти истинно свои цели? Можно ли для этого использовать внешние намерения и как? Ага, у меня и не только та же проблема Когда я перетряхнул свои цели, все они оказались локально негативными Убрать то, что мешает сейчас, чтобы стало спокойно и хорошо А глобальной позитивной цели и нет Найти свою цель, тоже вполне себе цель Пусть не своя, а временная Я уже настроился на этот поиск И теперь время от времени прислушиваюсь к себе Не замурчит ли какая-нибудь картинка будущего? К нам присоединились М -м. А помните заветы Дона Хуана? Путь в любом случае ведет в никуда Стало быть, нет никакой цели вообще А постановка личных целей не более Чем контролируемая или неконтролируемая Зависит от юзера Глупость Возможно, что вы правы по поводу моей теории. Хотя, кажется, у Олша в беседах с Богом» было, что Бог хочет, чтобы его творения познали себя в отношении с Ним. Высоту высокого можно познать только в соотношении с чем-то маленьким. Чтобы познать свет, нужна тьма. Все относительно. Возможно, в этой относительности что-то и закопано. Когда я писал «Почувствовав себя пылью», я хотел сказать «Не думать, что я пыль», а прочувствовать это. Равновесным силам важно чувство, как мне думается». Нейтральное зануление – это тоже вариант. В Симароне, насколько я помню, из этого состояния работают. И весьма эффективно, по моему опыту. Пока что, получается, и средств влияния на внешние намерения остаются. Избавление от важности, слайды и фреймы. Так? Мешай. Сегодня трансерфинг сработал, да еще как! Значит, зачет сегодня был. Название предмета не помню, но что-то связано с SDH. Времени почитать почти не было, про что семестр толковали. Но сделал все по правилам. Представил, что я его сдал, забил, в смысле снизил важность. И ждал, что получится. Как-то не особо все хвалили, но и не отпускали без мучений. А я еще лекции прогуливал успешно. Вот, сажусь я, значит, к преподу и говорю следующую фразу Ну, пропусков у меня нет, думаю, мне можно сразу зачет поставить Она даже в лист посещаемости не глянула, берет и ставит мне зачет Возле препода еще человек пять сидели, отвечали на вопросы зачета Глаза у них заметно округлились Возможно, скажете, просто повезло Но ведь трансерфинг направлен на увеличение удачи, а? Жалко, что только под конец пятого курса такую вещь нашел я. У меня был подобный случай, когда я учился и сдавал экзамен. Это было давно. Трансерфинг существовал для меня только в ощущениях. Был сложный экзамен по какому-то праву. Все очень сильно переживали, готовились. Преподаватель очень серьезный мужчина. Но было нас пара разгильдяев. Мы на это все смотрели Очередь длинная Поняли, что знания у нас от этого... Не прибавится И решили отпустить ситуацию Понизить важность Спокойно пошли в бар Выпили по баночке пива И как раз на экзамен Путь что будет Понятное дело Настроение нам уже не испортишь Мы были согласны на все Каково же было наше удивление Когда выяснилось, что из всей группы У нас были отличные Или хорошие отметки А у большинства удовлетворительные И даже хуже Все оказалось очень просто Видимо, преподаватель подустал за два часа И тоже был готов на все В общем, это был наш вариант Самому стало легко и весело, когда пришел к одному простому выводу. Если работа внешнего намерения включается только при согласии души и разума, то есть простой способ противодействовать нежелательному влиянию этого внешнего намерения. Достаточно просто осознанно полюбить предмет своего страха. Или ненависти, или презрения. У меня чисто риторический вопрос Один из методов снижения важности Чего-то не сделанного Смириться с поражением заранее Но таким образом Ты начинаешь думать о поражении И по идее твои мысли должны выбрать То пространство вариантов Где твои мысли сбудутся И ты проиграешь Может этот метод снижения важности опасен? вот точно такое же опасение пришло и ко мне в голову во время изучения книги но сначала я сам вспомнил карнеги с его методом решения проблематичных ситуаций примириться с поражением и забыть об этом одна из немногих полезных вещей у карнеги именно последние условия на мой взгляд очень важное забыть об этом то есть свести важность к нулю Леший. В детстве несколько раз смотрел фильм, название не помню. Суть в том, что у ребенка был коробок спичек. Ломаешь спичку, загадываешь желание, и оно исполняется. Меня всегда возмущало в таких историях, почему они не догадаются с последней спички загадать себе еще целый контейнер таких спичек. А касательно трансерфинга то же самое. Направить намерение на то, чтобы твои желания всегда исполнялись. Причем время между загадыванием и исполнением сводилось бы к минимуму. Не будет ли это самым простым способом? эм, эм. Ну вы, ребята, и жлобы Хотите, чтоб ничего не делать И все желания разом исполнялись А как же принцип, гласящий, что свободен только тот Кто свободен от своих желаний Нишкама, карма? Мешай. Лень, двигатель прогресса Не работать по-любому придется Не мышцами, как вниманием. Не надо мириться с поражением. Просто принять таким, какое это все есть, и не заморачиваться этим. Поражение – обратная сторона победы, и не всегда победа бывает нужнее. Любое событие, как негативное, так и позитивное, дается человеку для того, чтобы он осознал себя. В многовариантности жизни есть своя прелесть, и выбор только за вами. Человеку Богом дано право выбора, И он выбирает. Только что и как – это уже дело вкуса. А снижение важности предполагает принятие того, что происходит. К нам присоединились Светлана. Иметь достижения всякий не прочь, но поработать над ними – не в моготу. Определив направление «Наинужнейшее», можно начать внимательно следить за тем, насколько мысли, слова и поступки соответствуют утвержденному направлению. Ведь весь уклад жизни – распорядок дня, и каждое движение можно увязать с намеченной целью. И тогда жизнь сделается целеустремленной. Многие носятся по волнам житейского моря, не имея конечной цели в виду и потому лишённые направления. Короткие цели одной жизни ориентирами служить не могут, ибо временны, и к концу дня человеческой жизни перестают существовать. И это в лучшем случае – Обычно же исчезают они много раньше. Мудрость же заключается в проведении линии наиболее длинной. И если каждое мгновение иметь в виду далекую цель, а не окружающую видимость, путь будет прям. Это поможет и силы найти устоять против жизни обычной и против ее иллюзий. Сайна. Наблюдаю, как работает внешнее намерение – Так раньше мне приходилось вокруг глобуса своей жизни бегать Теперь сижу, а он крутится Как у Зеланда Жизнь идет мне навстречу Поверить боюсь А колокольчики, бубенчики и ду-ду-ду А я сегодня на работу не пойду Пускай работает лохматый тот медведь И нефиг по лесу шататься и реветь Ха -ха. Вот! Не выйдет, душечка, ничего так просто не дается Ты опять за свое? Но эти сновидящие совсем обнаглели Сдавать зачет и не помнить название предмета Так не бывает Бывает, и еще не такое Если в сердце горит решимость иметь и действовать А разум не замутнен сомнением и страхом Случаются так называемые чудеса четкая мыслеформа мгновенно материализуется в действительности. Желание само по себе ничего не дает. Напротив, когда желание, смешавшись с сомнением, превращается в вожделение, шансы на успех резко падают. Однако цель может быть достигнута даже в отсутствии единства души и разума, если Соблюдать одно условие Скорее, скорее скажите, что это за условие? Когда образ мысли формы размыт, зеркало работает с задержкой Поэтому необходимо достаточно долгое время крутить в мыслях целевой слайд Картину, в которой цель уже как бы достигнута Тогда изображение начнет постепенно проявляться в реальности И это все? Так просто? Да, необходимо всего лишь систематически фокусировать внимание на целевом слайде. Конечно, эта простая истина лежит на поверхности, но ее никто не видит. Люди привыкли выполнять рутинные действия только внутренним намерением. Например, если требуется вырыть длинную траншею, Человек понимает, что ему придется систематически работать лопатой. Он это делает и видит результаты своего труда. С дуальным зеркалом все иначе. Период задержки может длиться достаточно долго. Человек не видит никаких изменений в окружающей действительности, отчего ему кажется, что мысли не имеют реальной силы. Вот он и не берется выполнять рутинные действия своим мысленным взором. Видишь, душечка, все равно работать придется. Только не мне, а тебе, сомневающийся ты наш. Верно. Внимание – это лопата разума.